Глава 10. Всё ближе к мечте. Город предстал перед двумя странниками, парящим в жарком мареве прогретого воздуха. Сильные потоки мургаба обнимали его с трёх сторон, оставляя руки не сомкнутыми с севера, где как раз располагались главные ворота. Молодые сады, окружённые травнистой зеленью лугов, Корчавыми тёмно-зелёными языками спускались к двум рукавам реки, словно вытекая из-под крепостных стен. Путешественники увидели Маргуш с его юго-западной стороны. Солнце стояло высоко. Его лучи отражались от огромного озера, расположенного в черте города, и слепили глаза. Прикрыв их ладонями, Кудим и Домкум вглядывались вдаль и рассматривали песчаного цвета прямоугольные дома города с плоскими крышами. Несмотря на жару, над некоторыми из них поднимался дымок, что сразу напомнило о еде. Домкум сглотнул, вспоминая вчерашний сытный ужин, и недовольно покосился на своего спутника. про себя укоряя его за ранний подъём и скорый отъезд из гостеприимного дома владельца верблюжьего стада. Верблюд, которого им всучили вместо хороших коней, вызывал у певца раздражение. Он неохотно ложился, скорее делая должнее, чем выполняя приказ. Домком тренировал его всю дорогу, то заставляя лечь, чтобы влезть на горбатую спину, то, чтобы слезть с ощетинившегося позвонками верблюжьего хребта. «Хоть бы кашму дали потолще!» — ворчал он, нарочито неуклюже, плетясь рядом с верблюдом. «Сколько колючки мы видели по пути, а? И почему этот верблюд такой худой? Они его специально не кормили?» — спрашивал он ювелира, который ей не думал отвечать. Новорчание Домкума он обращал внимание не более чем на жужжание мух, а увидев город, и вовсе забыл о нём. Кудим смотрел на дворец, окружённый высокими стенами с зубчатыми башнями, которые возвышались над всей цитаделью, отчего дворец казался окаемлённым домием с ажурными узорами, как рубашка с вышитым подолом и лёгкостью рисунку. продевали сквозные треугольные отверстия, расположенные на равных расстояниях по всей линии стен. Сам дворец показался странником только своими крышами и двумя высокими, выше чем защитные башнями, расположенными с ближайшей к наблюдателям стороны. Что это может быть? пожал плечами Кудим. Где? Домком подошёл ближе и встал сбоку от друга. А там, две башни, видишь? «Там не две башни, друг мой, Кудим. Там много башен, и на каждой стоят лучники», — назидательно ответил Домкум. «Я даже отсюда вижу, что они уже следят за нами». Как не злился ювелир на болтливого спутника, а все же улыбнулся. «А зачем им за нами следить? Нас всего двое. Такой отряд никакой опасности не представляет». Но дамкум не поверил в вдруг развеселившегося друга. Всю дорогу молчал, даже его песни не слушал, а увидев город, вдруг повеселел. А надо быть на страже. Уж он-то дамкум знает, как могут встречать в таких городах. И допрос устроит, кто, да зачем и мешки проверит. Вот если бы они были не одни, а с богатым караваном, «Я не о сторожевых башнях», — пояснил Кудим, пока друг про себя перемалывал ему косточки. «Вон те две, одна с другой, видишь?» Дамкум пригляделся, даже подался вперед. «Действительно, две башни призмами торчат во дворце, и на сторожевые не похожи. Но недаром певец исходил с землю от края до края. Видел он такие, интересовался». и потому со знанием дела ответил. «Это башни жрецов. Они звезды с них наблюдают, свои хитрые вычисления делают, а потом людям говорят, когда река разольется, когда сеять, когда урожай собирать. Жрецы, брат мой Кудим, они все знают. Они с богами разговаривают. То-то же». Указательный палец певца взлетел вверх, подтверждая значимость сказанных слов. Кудим почесал бороду, удивляясь, и совсем не втерпёшь стало стоять вдали. Хотелось мастеру побыстрее войти в загадочный город, который, если кто и видел, кроме них, так немногие. Но река разделяла странников и столицу Маргуш. На другом берегу ювелир приметил лодку в камышах и человека рядом. Если покричать, услышит переправит их, но как быть с горбатым спутником? Кудим не знал, может ли верблюд плавать, как лошадь. Домкум заметил блуждающий взгляд друга от верблюда к реке и догадался, о чем думает Кудим. — Поплывет? — Не знаю. Ювелир пожал плечами, снял с верблюда поклажу и повел горбача к воде. Берег с этой стороны Мургаба оказался глинистым и низким. Верблюд спокойно подошёл к реке, растопырился, опустил морду и потянул воду сложными в трубочку губами. Кудим же вошёл в реку. У берега глубина была по колено, но дальше дно хоть и плавно, но уходило всё глубже. Домку, не умея плавать и боясь воды, подбежал к верблюду сбоку и взялся за уздечку. Кудим потянул за повод, верблюд неохотно оторвался от воды и, не двигаясь с места, уставился огромными глазищами на хозяина. Он даже похлопал веками, за пышными ресницами которых угадывался удивленный взгляд. Кудим потянул сильнее. Верблюд уперся передними ногами и не думал идти. Домкум от всей души хлопнул рыжее чудовище по худому боку, Верблюд осел на задние ноги. Передние заскользили по мокрой глине, и испугавшись не на шутку, верблюд зарал, да так пронзительно, что лодочник на другом берегу оставил свою работу и вытянулся во весь рост, пытаясь разглядеть, что происходит. Кудим ещё потянул. Верблюд зарал ещё громче. Домком коленкой пнул горбуна в бок. «Вот ведь гад какой! Да ходяга ведь, а с места не сдвинешь!» «А ну, вставай, трус несчастный, нам туда надо!» «Пойми ты своими верблюжьими мозгами!» Расходился певец все больше, и броня, на чем свет стоит ненавистного верблюда, пинал его, что из сил. Кудин вылез из воды. «Оставь его! Ему вода, что нам небо! Не взлететь!» «И что делать?» Можно здесь оставить, не пропадёт. Куди мы глянулс. Вдаль уходили поля, кое-где виднелись склонённые спины работников. Нельзя его оставлять. Он всё наше имущество. Кто мы без сверблюда? С вызовом задал вопрос домком и сам же ответил с презрением. Бродяги. А с верблюдом? О, с верблюдом мы можем быть богатыми путешественниками, если не купцами. Кудим неожиданно расхохотался. Домкум уставился на него почти такими же глазами, какими только что смотрел Верблюд. Ты почему смеёшься? В словах певца послышалась обида. Не сердись, друг Домкум. Кудим с теплом похлопал друга по плечу. У купцов на верблюдах товар, а у нас только мой мешок с инструментами да камнями и с твоим бубном. Ювелир повернулся к лодочнику и крикнул, сложив в ладони трубкой: "Есть ли где переправа?" Лодочник махнул на север, туда, куда текла река. "Там река сужается и мельче она, но в глине увязнете, сыра ещё. А если идти до темна, придёте к пескам, там племя белого верблюда живёт. За их крепостью и обойдёте." Хорошо устроились, себе под нос проворчал дамкум. Ни с какой стороны к ним не подступишь, только в обход. К вудимке внул, соглашаясь ли с другом или благодаря лодочника, взял верблюда за повод и повёл вдоль реки. Но его внимание привлекла процессия на другом берегу. Несколько полуобнажённых мужчин несли паланкин, со всех сторон закрытый белой тканью. Впереди и сзади паланкины ехали всадники. Процессия приближалась к стенам города, и разглядеть её лучше Кудим не мог, но покачивающиеся за навесе приковали его внимание тайны. Кто внутри, интересно, подумал он, и сердце в его груди ёкнуло. Отсюда не разглядишь, приложив ладонь к албою, задумчиво произнёс дамку. Придём в город, про спрашиваю. Кто это у них на чужих плечах катается? Куди мне ответил, а прибавил шагу. Всё же его больше волновала столица Маргуша, чем таинственные носилки. Как ни жарило солнце, а рядом с водой его лучи остывали. Мурга пнёс свои жёлтые воды лениво, изредка устреряясь и плескаясь о берег. ворчливой волной. Косматый лох полоскал свои косы в прохладных водах, гордый и кенара и грива помахивала разлапистыми листьями, завеяв путников под свою широкую тень. Местами берег порос зарослями камыша. Между его стеблями плавали утки, шныряли змеи. Лягушки протяжно квакнув, перепрыгивали с одной кочки на другую. Не особо прытки попадали в клювы цапель, гуляющих на длинных ногах в мелководи. Людей птицы опасались. Только заслышав шум на берегу, прятались в зарослях или взмахнув крыльями, перелетали подальше. Птицу ловит, вогливое заключил дамком. Кудиму было всё равно. Его мыслями завладел белый верблюд. Детская обида накрыла его с головой. Вспомнились первые годы рабства, тоска по матери, по братьям и сёстрам, привыкший к ласке мальчик не мог понять, почему он лишился её, куда ушла мать, почему его бросили одного в большом чужом доме, так не похожем на их хижину. Сначала он тайком плакал в укромном месте, потому что когда он разрывелся при всех, получил такой шлепок по щеке, что поперхнулся своими же слезами. Позже, втянувшись в новую жизнь, Выполняя мелкую работу по дому, он горевал молча. От тоски пропал аппетит. Мальчик ходил по двору дома ювелира как тень до тех пор, пока не упал однажды. Тогда хозяин испугался. Он забрал маленького раба от слуг, выходил его забота и внимание, пусть не такие чуткие, как материнские, но и они сделали своё дело. Кудим ожил, тоска в маленьком сердечке угасла. Но в один из дней старый ювелир рассказал, что выменял мальчика у вождя племени на своего белого верблюда. Кудим слушал хозяина, и его слова звучали приговором. Если до того он ещё надеялся, что мать или отец вернутся за ним, то после надежда испарилась, оставив в сердце пустоту. Много лет прошло с тех пор, но та пустота, затаившись и сжавшись в комок, Так и сидела в груди, холодя её при воспоминаниях потом он избегал их. Но сейчас они поднялись как муть со дна потревоженной лужи, и весь свет показался Кудиму в таких же тёмных красках, как и его обида. Домком за время путешествия изучил Нарав друга. Если тот задумался, то лучше его не трогать. Певец мурлыкал что-то себе под нос, и казалось ему, дела нет ни до кого. Только верблюд с любопытством вертел головой, осматривая окрестность. К концу дня на горизонте показались стены крепости. Вокруг неё, среди полей, желтеющих спелым колосом, виднелись отдельные хижины. Брякали собаки, гоняли ослы, коровы с тяжёлым выменем призывали хозяйка. потянуло дымком от очагов. Домкум поравнялся с другом. «Есть охота», — заметил он, погладив свое брюшко. «Как думаешь, нас накормят там?» — кивнул он в сторону крепости. «Не знаю, вряд ли. Чужие мы. Да успеть бы до темна дойти». «Так что ж, без еды останемся?» Домкум не мог согласиться с этим. Давай хоть рыбы наловим, сами пожарим или выменяем на похлёбку у кого-нибудь. Кудим тоже ощущал голод, но останавливаться не хотел. Напротив, с каждым шагом он убыстрялся, не спуская глаз с крепости. Словно звал его кто-то, какая-то неведомая сила манила туда. Дойдём, а там видно будет, отрезал он. Если хочешь, садись на верблюда. Домкум скосил глаза на Горбача, тот тоже подарил его вопросительным взглядом свысока. "А, нет, не хочется. Я сам пойду. Смотри, смотри!" От крика певца Кудим вздрогнул, но это было ничто по сравнению с последующим воплем их гордого спутника. Он, как и Домкум, увидел вдалеке неспешно бредущих верблюдов. Услышав его призывный крик, они остановились, вытянули космато из шеи, словно принюхиваясь и рассматривая. Кудим, оп, не успел, как их верблюд сорвался с места, повод выскользнул из руки ювелира, и горбач вместе с нехитрым добром, перекинутым через спину, помчался к своим. Стой, стой, алман, там мой бубен. Домков, забыв о голоде и усталости, побежал вслед. «Да куда там?» «Верблюда не обгонишь». Запыхавшись, певец остановился, хватая воздух ртом и судорожно причитая. «Что? А что? Что теперь делать-то?» Кудим не спускал глаз со стада, к которому примкнул их друг с поклажей. Потолкавшись друг с другом, обнюхав и изучив пришлого, Верблюды продолжили свой путь, направляясь в сторону крепости. В крепости найдём. Туда они идут, успокоил друга Кудим. Он оседланный с нашими вещами найдём. Найдём-то, может, и найдём. Да кто ж по своей воле отдаст добычу, которая сама пришла, а? Домком уже отдышался и весь свой гнев обрушил на Худима. Держать надо был крепче. Идёшь, по сторонам не смотришь, думаешь о чём-то всё время. А вокруг столько опасности. Да какая опасность тут? Что ты говоришь, друг домком? Опешил Кудим. Не удержал Горбача, это так виноват. Так найдём моего, только до крепости доберёмся, сразу и найдём. Да как же найдёшь? А когда окажешь, что он твой? Вот дечка наша, мешок с инструментами. Я тебе про верблюда говорю. поражаясь тугодумностью ювелира, дамком всплеснул руками. Как докажем, что верблюд наш, что мы не украли его, например? Он же не клеймёный. Кудзим почесал щеку. Пора в певец ещё обвинят в воровстве. Что же делать? Инструмент, камни, слитки. Какой он ювелир без этого? Ты как? Поинтересовался у друга, заботливо вглядываясь в его лицо. Быстрее идти, сможешь? По встревоженному взгляду дамкун понял, что до друга дошло то, о чём он сам беспокоился. Смогу, проворчал он. Так пошли. До темно надо поспеть, а то ещё не пустят, ворота захлопнут. Стены города Белого Верблюда маячили впереди как призрак. Горячий воздух поднимался от прогретой за день земли, Смешивался с прохладой небес и зависал слоями. В его колышущейся массе все отдалённые предметы, будь то дом или верблюд, дерево или человек, приобретали нереальные очертания. Казалось, сами боги опускались на землю, по одному ли в образе людей или все сразу в большой небесной повозке. Когда небо над горизонтом окрасилось в пурпур, призраки исчезли, И друзья, воочи увидели стены города. В ворота, охраняемые стражниками, входили и выходили люди. Все спешили. Ночь время теней. Кому ж охота остаться с ними наедине, пока всесильный Шамаш отдыхает? У кого есть дом, тот всегда стремится за его стены. Домкум заметно отстал. Как ни хотелось ему вернуть своё нихитрое имущество, а ночевать в незнакомых и отдалённых городах он не любил. Ему, вечному бродяге, не хватало свободы, простора. То ли дело открытая всем ветрам степь, тут и спрятаться можно под покровом ночи, и убежать, если что. "Кудим, а кудим!" окликнул он друга. "Если нас верблют там, то до утра он никуда не денется". Не лучше ли нам заночевать здесь? Вон, смотри, сколько хижин повсюду. Я и без моего бубна смогу людей повеселить. За это нас и накормит, и напоит. Он напряженно осмотрелся вокруг. Здесь и до воды недалеко. А в городе что, ты там все песни забудешь? Или там люди без воды живут? Не бойся, брат Дамкун. Видел я у реки отвод, по нему вода заходила в трубы. И... Не иначе, как под песком, они и идут в город. Есть там вода. А верблюда нашего надо искать сейчас, пока он с поклажей. Потом, как его от других отличить? Сам же говорил, что клейма на нем нет. Так-то оно так, только что-то не хочется мне за чужие стены идти. Выйти бы потом. Кудим не расслышал последних слов друга. Все его мысли были обращены к этим стенам. Сюда вёл его орёл, скрывшийся за городом, как только погасла заря. Здесь неясный шёпот, похожий на шум камышовых зарослей, стал явственней, да и название города связано с белым верблюдом, как и история его жизни. Друзья вошли под арку входа, когда над сторожевыми башнями зажглись фонари. Подождав, пока все путники, торопившиеся в город, добрались до него, стража закрыла ворота. Дамкум вздрогнул, когда за спиной лязгнули бронзовая окантовка их тяжелые деревянные створки. Пока Дамкум оглядывался, рассматривая простые дома с камышовой крышей, обмазанной глиной, перенихивался к запахам, идущим от очагов, заглядывался на пробегающих мимо девушек в коротких рубахах, подпоясных крученными в жгут кожаными ремешками, Кудим расспросил одного из жителей, у кого в городе есть большое стадо верблюдов. Оказалось только у вождя племени. Все остальные имели верблюдов, но немного, и в это время года держали их за городскими стенами. Говорил я тебе, сетвал Домкум. Останемся там. Походили бы мы в хижины, посмотрели бы на верблюдов, глядишь и нашли бы своего горбача. А теперь что? Пойдём к вождю, скажем: "Отдай нашего верблюда". А если нет его здесь, а? Что о нас подумают? Ожецы, пройдохи. Домком расходился всё больше. От досады и голода, который давал о себе знать бурчанием в желудке, его настроение совсем испортилось. Да и Кудим был не до благ. Он чувствовал себя странно. Не досада, не сожаление, а беспокойство грызло его с каждым шагом. Когда они вышли на городскую плышь, Кудим увидел большой дом, освещённый множеством огней. В их свете стены белели гипсовой обмазкой. Из распахнутых Настиш дверей слышались весёлые голоса. Кудим издали вгляделся внутрь, но увидел лишь часть двора, показавшегося ему по-домашнему уютным и завучным. Но стоило друзьям приблизиться к дому, как стража, стоявшая в тени, перегородила дорогу. Куда? От грозного оклика Домком присел, а Кудим, прижав руку к груди, поклонился. «Здесь ли живет вождь племени белого верблюда?» — вежливо спросил он. Вместо ответа стражник недоверчиво посмотрел на странник. «У нас к нему дело!» — начал было Кудим, но Дамкум ухватил его за руку и потащил назад, дурашливо улыбаясь охраннику и делая страшные глаза Кудиму. «Ты что, ошалел?» Куда ты собрался? Ты что, думаешь, вот так просто войти к вождю и попросить его отдать нашего верблюда? Мы ведь даже не знаем, у него ли он. Друзья под недоверчивым взглядом стражника поспешно покинули площадь, улизнув в один из улочек. Поплутав, они снова вышли на площадь, но с другой стороны. На счастье, там оказался караван сарай, на просторном дворе которого стояло оживление. Торговый люд собрался на трапезу под открытым небом, Развяученные верблюды и ослы высовывали морды из-за ограждения, ожидая корма. Совсем юные слуги ёрко сновали по двору, выполняя приказания. Увидев привычную обстановку, Домком оживился. Вот куда нам надо. А ты, он даже расхохотался, вспомнив, как Кудим кланялся стражнику. «У нас дело к вождю», — передразнил он друга. «Не ты ли, уважаемый вождь, стащил наш мешок вместе с верблюдом?» «Что? Верблюд не клеменый, значит, не наш?» «Да что ты, вождь?» — спроси у верблюда. «Хватит, домкум!» Кудим, не глядя, прошел мимо распалившегося друга, бросив на ходу. «Видимо, пустой желудок занял место твоих мозгов в голове. Идем, поедим чего-нибудь». Домком хотел было обидеться, но поразмыслив, решил, что не стоит. Тяжёлый день был, да и есть хочется всё больше. На пустынном дворе нашлось место для двух странников, один из которых к тому же оказался бродячим певцом и, насытившись, развлекал почтенных торговцев весёлыми песнями, стуча вместо бубна в свою пустую перевёрнутую миску. Но Кудима не веселили шутки дрога. Его мысли занимал потерянный инструмент, то без чего он не сможет зарабатывать на жизнь, в отличие от весельчака Домкума, уже набравшего подол всякой всячины, от помятой груши до сердоликовой бусины. Пока Домкум развлекал торговый люд, ювелир незаметно оставил шумную компанию и снова вернулся на площадь. Но не стал он повторять свои ошибки, Осторожно, стараясь не попасть на глаза охране, обошёл дом вождя и вышел на задний двор, где за низким глиняным забором разглядел стойло, в котором освещённые с одного бока слабым светом факела, стояли верблюды. Азарт овладел сердцем Кудимы. Вспомнились детские годы, Когда будучи уже подростком, он лазил в запретный для слуг сад хозяина и тайком срывал с деревьев ещё недоспевшие фиги. Кудим осмотрелся, прижавшись к глухой стене. Не заметив стража, он перелез через забор и шмыгнул к стойлу, пролез под толстой палкой, ограждавшей стойло от двора, и угодил ногой в пустой лоток для корма. Ногу повело по скользкому дну, и Кудим упал, больно ударившись спиной о край лодка. Скотины в стойле оживились. Верблюды прижались друг к другу, свысока поглядывая на человека, ослы топтались, поводя длинными ушами. На другом конце стойла всхрапнули кони. Тут же послышался оклик: "Кто там?" Кудим, превозмогая боль, перекинулся в золоток и вжался в землю. Ядреный дух от навоза ударил в нос, вышибая слезу. Кудим сжал зубы, чтобы не издать какого звука, но его подвел нос. Как не силился ювелир, а сдержаться не смог. Чихнул так громко, что у вопрошающего не осталось сомнений, что в стойло забрался чужой. «Стража, сюда!» Закричал слуга, и тут же двор осветился множеством факелов. Бежать не имело смысла, и потому Кудин встал сам и громко крикнул «Я здесь!». Он хотел оправдаться, что де ищет своего верблюда, который убежал за стадом, но никто и слушать не стал. Скрутили руки назад, ругаясь, что вор их вымазал в навозе, и потащили в дальний угол двора, туда, где держали собак». Кудим опровязали к толстому медному кольцу, прикреплённому к столбу. В ответ на попытку сказать что-то, стражник пнул его и попал в ушибленное место. Кудим застонал, а стражник огрызнулся: "Сиди тут и молчи". Ювелир ни шевелился. Оторопев от случившегося, он растерялся. Здравый смысл оставил его. Впереди маячила безысходность. Долго таившееся в сердце тоска сковало тело, как веревка, руки, и только одна мысль сверкнула надеждой. «Домку!» Кудим попытался сесть, но с вывернутыми назад руками это оказалось не так просто. На движение чужака отреагировали собаки, лежавшие неподалеку. Одна быстро поднялась и, опустив голову, медленно переставляя лапы, двинулась на Кудима. В темноте ее глаза горели темными изумрудами. Тихо, тихо, спокойно проговорил Кудим. В его голосе не было страха, и собака села с недоумением, поводя ушами. От человека пахло как от скота, который собака охраняла, но и другой запах, чужой, незнакомый, пробивался и настораживал. Кудим снова пошевелился. Собака вытянула голову, и Кудим яростно увидел, как подрагивает её нос. Собака ощерилась и предупредительно зарычала. Сзади к ней подошли ещё два пса. Кудим замер. Но долго оставаться в такой позе он не мог. Тело затекло, руки ныли, а собаки и не собирались оставлять его без внимания. Но тут шум за забором отвлёк бдительных стражей, и с громким лаем они бросились к глиняной стене, отделяющей двор от тулочки. Кудим воспользовался случаем и, перекатившись поближе к забору, притулился к нему одним боком и перевел дух. Не успел еще горе-грабитель обдумать, как действовать дальше, как в хозяйственный двор снова вошли несколько стражников, и среди них один человек, на обнаженной груди которого поблескивала бронзой треугольная пластина, говорившая о его высоком положении. Стражники осветили вжавшегося в забор вора, а мужчина с пластиной, остановившись в нескольких шагах, пристально рассматривал его. "Кто ты?" наконец спросил он. От внимательного взгляда не ускользнуло то, что пленник был обут в затянутые на щиколотке кауши, даже не сандалии, которые в это время года обычно носили жители Маргуша. Да и одежда грабителя, если Не обращать внимания на то, что на вымозно на возом, говорит о том, что он не бродяга. Тем более странно. Кудим, моё имя. Я ювелир, подняв голову насколько позволяло положение, твёрдо ответил Кудим. Ювелир? Ответ удивил вопрошающего больше, чем его обувь. И что ты делал в Стоиле? Я искал своего верблюда и свои вещи. Вещи. Мужчина, судя по юбке из добротной ткани и начищенному до блеска топорику, прикреплённому к широкому поясу, был не иначе как начальник охраны. Когда стражник сообщил о людях, интересовавшихся вождём их племени, он послал соглядатаев проверить, кто они. Узнав, что это два бродячих певца, бдительный начальник приказал следить за ними. Когда один из них снова вернулся к дому вождя, но на этот раз тайком влез в стойлок скотине, он не сомневался, что этот человек не тот, за кого себя выдает. «Но ювелир...» «А почему ты искал своего верблюда в доме нашего господина?» Единственный вопрос крутился на языке. Кудим чувствовал, что от ответа сейчас зависит его жизнь. «А почему ты искал своего верблюда в доме нашего господина?» Он собрал всё своё спокойствие и как можно увереннее сказал: Когда мы подходили к вашему городу, мой зерблюд вместе с поклажей убежал к большому стаду. Оно вошло в город. Я подумал, что только у вас где может быть такое стадо, и решил влезть в его дом как грабитель, перебил начальник стражи. Мог бы придумать что-то получше. Он недослушал, развернулся и пошёл прочь. «Стойте!» Кудим хотел сказать, что его друг-певец, который сейчас развлекает публику на постоялом дворе, может подтвердить, что он говорит правду. Но вовремя опомнился. Мало того, что его участь неизвестна, так и дам-кума могут также связать и бросить сюда на расправу с собаком. «Говори!» — начальник полуобернулся, сбавив шаг. Если кто-то из ваших слуг нашел сегодня мешок, то я, не глядя, могу сказать, что в нем. Такой ответ заинтересовал. Два стражника остались рядом с пленником, два ушли с начальником. Кудим перевел дух. Еще есть надежда выпутаться из этой передряги. Только руки затекли, и нет мочи держать голову. Напряженные мышцы шеи сдавили сосуды, и кровь колотилась в затылке, словно хотела разорвать череп. Кудим завалился на бок и опустил голову, расслабляясь. При стражниках собаки только наблюдали за ним, не мешая двигаться, и мастер мог спокойно полежать, пока искали его мешок. История со странником достигла ушей вождя. Заинтересовавшись, он приказал привезти вора-ювелира к нему, Но слуга, доложивший о пришествии, замялся. В чём дело? Чего ты не договариваешь? спросил Ахум. Господин, тот человек слишком грязн. Его вид и особенно запах не понравятся тебе. Ха, что ж, тогда я пойду на хозяйственный двор. Ахум встал. И не говори никому об этом. Я буду наблюдать скрытно. Звёзды на небе померкли, когда хозяйственный двор осветили множество факелов. Отряд стражников занял свои места по периметру двора. Слуги и домочадцы, все кто услышал новость о ночном госте, жались по углам и выглядывали из дверных проёмов. Кудим чувствовал на себе десятки любопытных взоров, и от того ему стало стыдно. Ещё никогда не был он так грязнен и так жалок, как сейчас. мешок, который принёс прибившийся к стаду верблюд, нашли довольно-таки быстро у слуги, первым встретившем верблюдов. Того слугу тоже привели во двор под охраны, и теперь он тысячу раз пожалел о том, что не доложил о находке кому следует, а забрал мешок себе. Он только заглянул в него, порадовавшись тому, что увидел, Знать бы, какое горе принесут ему те камни и драгоценности, неожиданно затуманившие его разум. Что ж, ювелир, при звуках голоса начальника охраны во дворе наступила полная тишина. Вот мешок, о котором ты говорил. Рассказывай, что в нём. Кудим попытался сесть, но без помощи рук это не удалось. Стражники подняли его, но так неловко, что боль пронзила плечо. Кудим подавил стон, сжав губы. Слита к небесного камня вельчиной скулак, начал он, выдавливая слова. Есть, обрадованный слуга показал всем поблёскивающий серебром кусок оплавленной руды. Два золотых браслета, перечислял Кудим. А слуга рылся в мешке и доставал то, что называл ювелир. Несколько ко мне бирюзы, два небольших и длинных смезинц, один покрупнее в виде друзы, три, нет, четыре мелких и обработанных. Кудим совсем выдохся, когда мешок опустил. Ты всё назвал? спросил начальник охраны. Нет, там был ещё бубен, небольшой с колечками по ободу. Нет, нет, там бубна. Слуга пошарил в пустом мешке. Он был там. Я не брал, господин, я не брал, завопил тот, кто нашёл мешок. Стражники сжали его локти, не давая двигаться. Бубин там был. Кудим облизал сухие губы и твёрдо стоял на своём. Успокойся, странник. Ахом вышел на середину двора, начальник охраны поклонился и отошёл на шаг. Развяжите его. Он говорил правду. «Но скажи, ювелир, почему же ты не пришел ко мне открыто? Почему как вор влез в мой дом?» Начальник стража приблизился к вождю и шепнул о том, что вор был не один. Кудим сидел, потирая запястья и из-под лобья поглядывая вокруг. Стыд мешал ему глядеть в глаза вождю племени и хозяину города белого верблюда, Страх остаться здесь снова со связанными руками шептал об осторожности. Тщательно подбирая слова, Кудимр рассказал историю о Верблюде, умолчав однако о нападении кочевников. Терпеливо выслушав, Ахом улыбнулся. Твоя история необычна, но я верю тебе. Скажи только, где же твой друг, тот, чей бубен так и не нашли в твоём мешке? Его зовут Дамкум. Он в "Я здесь!" вдруг раздалось из-за забора, и голова Дамкума показалась над ним. По знаку вождя незадачливого певца тут же привели. "Почему ты прятался?" разглядывая толстячка, поинтересовался Ахум. "Я не прятался, я охранял своего друга", с вызовом ответил Дамкум. "Охранял?" «За забором?» — Ахум откровенно рассмеялся. «Что ж, это будет вам уроком. Нельзя влезать в чужой дом даже за своими вещами». И все же внешность домкома насторожила вождя. Все бродячие певцы, с которыми ему приходилось сталкиваться, были одеты совсем скромно, даже бедно. А у этого и обувь на ногах. Пусть не такая хорошая, как у ювелира, но есть, небосяк он». А скажи, певец, откуда у тебя эти чарыки? прямо спросил Ахум. Домкум проклял себя за то, что послушался друга в ту ночь, когда они убили кочевников, и он взял себе чарыки одного из них. Опустив глаза, он стушевался под пристальными взглядами вождя и начальника охраны. Повезло, вот и вырядился. ответил сквозь зубы, осуждающе поглядывая на Кудима. Примечание. Повезло вот и вырядился, шумерская поговорка. Конец примечания. Это мои, быстро нашёлся тот в дороге дамком повредил ногу колючкой, и я одолжил ему запасную пару. А Гром промолчал, поджав губы, надчего его борода поднялась торчком. а нос показался певцу орлиным клювом, того, гляди, ударит в глаз. Но Ахум сделал вид, что поверил. «Отдайте ювелиру мешок. Верблюда твоего найдем завтра, а сегодня вы оба можете остаться на ночь в моем доме», — великодушно предложил он. Кудим с Дамкумом переглянулись. Они оба с удовольствием сбежали бы отсюда, куда глаза глядят, Но отказаться от гостеприимства вождя, да ещё после такого счастливого освобождения, ни один ни другой не решился. Домкум лишь тих спросил: "А как же мой бубен? Если до завтра не найдётся, мы дадим тебе другой", уходя пообещал Ахум.